Мать рядом, ребёнок спокоен. Где бы мы ни были и куда бы ни шли, у нас с собой всегда нейлоновый мешочек ярко-синего цвета с пурпурной каймой по краям. В мешочке два пластиковых шприца, в каждом из которых 5 мг седативного препарата Валиум, тюбик с маской-гелем для операций и тонкие резиновые перчатки. Как только он начинает часто моргать или дёргаться, мы кладём его на левый бок, приспуская вниз резинку трусов, раздвигая маленькие ягодицы и вставляем в попу смазанный гелем кончик шприца. Буквально через несколько секунд приступ заканчивается, словно выключили мотор автомобиля. Он глубоко засыпает, а мы успокаиваемся. Первый приступ у сына случился, когда ему было всего 5 лет. Они с няней пошли обедать в пиццерию. Сын смеялся, потом вдруг начал моргать и упал на пол. Он быстро поднялся и снова сел на стул, но няня на всякий случай позвонила в скорую помощь и отправила мне сообщение. Этот текст сохранился в моём пейджере. С тех пор прошло много лет, но я иногда размышляю Не стоит ли мне ещё раз перечитать его и вернуться в те дни? Няня с сыном находится в отделении скорой помощи, ближайшей к дому больницы, куда я вхожу, быстро показав охране своё врачебное удостоверение. Скорее к нам присоединяется мой муж со своим пропуском доктора из другой больницы. Нам говорят, что анализы не выявили у нашего сына никаких отклонений. И советуют привозить его снова, если с мальчиком что-нибудь случится в будущем. И в самом ближайшем будущем с мальчиком действительно много чего случается. На следующий день мы не ведём его в школу. Он смотрит мультфильмы, а я убираюсь по дому. Вдруг няня просто сгущает краски, думаю я. Может, сын просто валял дурака, пытался пошутить. Я отвлекаюсь на свои дела, Перестаю за ним следить и слышу его голос. Ой, мам, смотри, что моя рука вытворяет. Мы едем в больницу. На этот раз нет никаких сомнений. У сына самый настоящий эпилептический припадок, такой, как описывают в медицинских справочниках. Ему делают спинномозговую пункцию и МРТ, магнитно-резонансную томографию. Все результаты отрицательные. Мы уже собираемся уходить, когда невролог спрашивает: "Есть ли у нас ещё вопросы?" "Да. Только один", отвечаю я. "Что нам делать, если у него повторится припадок?" "Ну, вы же с мужем врачи", удивлённо говорит невролог и даёт нам брошюрку. "Фенитоин. Жёлтые треугольные таблетки, которые можно жевать. Их надо принимать три раза в день. Эти таблетки сын должен иметь при себе всегда. С ним он идёт в первый класс, на экскурсию или когда остаётся ночевать у друга. У этого мальчика есть кохлеарный имплантант для улучшения слуха. Его мать берёт у меня аптечку с таблетками и говорит: "Не волнуйтесь, я всё понимаю. У моего ребёнка тоже есть инструкция по применению вместе с родителями этого мальчика. Мы стали членами клуба, в который никто не вступает по собственной воле. Через год мне звонит медсестра из школы. У него начался припадок и продолжается уже 10 минут, быстро говорит она. В попыхах я припарковала автомобиль у школы и влетела в кабинет медсестры. Сын лежал на диванчике из кожзаменителя, на котором обычно устраиваются ученики с больным животом или горлом. Те, кто хочет прогулять школу. Я знаю, как его болезнь лечится у взрослых. Но тогда я просто обняла его и крепко держала. Он дёргался, на его губах была пена, и весь он был мокрым от мочи. Когда мы едем с ним в скорой, в пене на губах появляется кровь. Я спрашиваю молодую девушку-доктора: "Он умрёт?" Она делает вид, что не расслышала. Деловита поправляет на лице сына кислородную маску. Мы доезжаем до больницы, где я командным тоном заявляю, что моего ребёнка лечит невролог в одной из центральных больниц и пациента необходимо туда перевести. Доктор, который осматривает сына, поворачивается ко мне и вежливо говорит: "Мамочка, вам лучше подождать в другой комнате. Его готовят к перевозке в другую больницу". Молодая девушка-врач из скорой даёт мне пластиковый стаканчик, в котором находится причина так испугавшей меня крови молочный зуб. Вот, говорит она. Это вам на память. Когда мы возвращаемся домой, сын должен ежедневно принимать 40 таблеток. Эти таблетки мы размельчаем и добавляем в мороженое с шоколадной крошкой. И всё равно его периодически трясёт. Он часто моргает, а потом падает. Так проходит несколько недель. Большую часть времени мы проводим в подвале, где устроена выложенная коврами игровая комната. Это единственное место в доме, где сын не может упасть с лестницы. Каждый вечер мы укутываем его в одеяло, в пододеяльнике с рисунками героев из Звёздных войн, но по утрам находим его на полу около кровати в мокрой пижаме. Если вальIUM не действует, мы вызываем скорую. Однажды вместе со скорой к нам приезжают пожарные в касках и огнезащитных костюмах. Наш младший сын ужасно рад видеть пожарных в спальне, которую он делит со своим больным братом. Нашего ребёнка забирают в больницу. Потом выписывают. Потом снова забирают и снова выписывают. Забирают, выписывают забирают, выписывают, забирают, выписывают, забирают, выписывают, забирают, выписывают. Мой муж слишком высок, чтобы уместиться на раскладном кресле-кровати в палате, поэтому он сидит с ребёнком в дневную смену. Я остаюсь с ним на ночь. Вместе с другими родителями я брожу по коридору бессонными ночами. Мы покупаем друг другу кофе. Мы сочувствуем друг другу. Я так привыкаю к этой ночной жизни, что пациенты и медперсонал больницы становятся мне ближе, чем члены моей семьи, друзей и коллег по работе. Я начинаю дружить с местными медсёстрами Джен, Царой Кристин и ещё одной, которую все мы зовём Вторая Джен. Однажды я нахожу медкарту сына, оставленную в палате. На последней странице написано: "Мать рядом, ребёнок спокоен". Наконец, ситуация становится более понятной. Шестое или седьмое МРТ показывает, что в правой височной доле наблюдается какое-то изменение. Возможно, опухоль. Это хоть что-то конкретное. Это проблеск надежды в море волнений. Наверное, до нас еще не было на свете родителей, которые так радовались, узнав, что у их сына опухоль в мозгу. Делают операцию. Потом снимают с лекарственных препаратов. Я отказываюсь читать отчеты в операции и удивляюсь собственному отсутствию профессионального интереса. Я вообще ничего не хочу знать, кроме того, что моего сына больше не будет трясти. После того, как ему снимают швы, мы садимся в машину и аж 9 часов едем к родителям мужа. До этого мы не могли позволить себе такой роскоши. По дороге домой муж бросает взгляд на сына в зеркальце заднего вида и сообщает: "Он снова моргает. Вторая операция, потом третья. Но этот раз нам повезло. Мы самые счастливые из несчастных родителей", шучу я. Проходят годы. Мы делаем ремонт в кухне и на одной из полок находим аптечку с двумя шприцами, где уже давно высох вальюм Сын выздоравливает и набирает вес. Он оканчивает школу, он оканчивает колледж, он уезжает из родительского дома. Я не знаю, много ли он помнит о том, что пережил в то время. Он вообще редко вспоминает детство. Иногда он может прокомментировать работу парикмахера, который подстык его так, что видны или не видны многочисленные шрамы на его голове, не более этого. Я давно успокоилась, но иногда меня снова охватывает ужас, словно прошлое оживает и входит в настоящее. Это происходит, когда я гуляю по нашему спокойному району, чтобы поддержать своё здоровье, размять мускулы и заставить моё уже не молодое сердце чаще биться. Вдруг я слышу сирену, а потом в поле зрения появляется скорая помощь. В нашем районе Происходит мало преступлений и других экстренных происшествий. Иногда кого-нибудь укусит собака или человека прихватит приступ астмы. Я знаю, что мой сын уже не живет в этом городе, но я все равно вздрагиваю и смотрю, куда направляется скорая. Порой меня спрашивают, легче ли жить, когда оба родителя больного ребенка работают врачами? Мне кажется, что это неправильная постановка вопроса. От этого не сложнее и не проще. Значения имеют только страх и любовь, паника и облегчение. Трясется он или нет? Сюзан Коэн, доктор. Примечание. Перепечатано из журнала The New England Journal of Medicine, Сюзан Коэн, Mom at Bedside, Том Тима. 370-й, страница 104-я, 105-я. Копирайт. 2014-й год. Massachusetts Medical Society с разрешения Медицинского общества штата Массачусетс. Конец примечания.